Светлана Жданова. Лисий хвост или понаглый рыжий мышки. Благодарю Никольскую Еву, без которой эта история не была бы написана, и Михайленко Елину за терпение, веру и дружбу. Автор. Если что-то можно сделать неправильно, этот человек так и сделает. Закон Мёрфи. Провок. Ты уже взрослый сын. Пора тебе найти своё место в мире. Мы с матерью, ну уж извини, мы с твоей матерью вечные, как и любые из нас. Так что на наследство можешь не рассчитывать. Как и на помощь. Учить своей головой думать. Да, да. Мужчина с руками настоящего кузнеца, чужих судей, повернулся к жене. Сколько можно с ним носиться, избаловал мальчишку. Беловолосый паренёк усмехнулся столь демонстративно, что грозному богу ничего не оставалось, кроме как махнуть рукой. Особое почтение своему младшему сыну, он никогда не замечал. Мальчишка, конечно, жуткий безобразник и хулиган, но зато в нём нет той особой жестокости и злобы, как в его старшем брате Ятыке, который ради лишней деревеньки поставивши ему идола, праздник продаст. А этот просто раздолбай безалаберный, но мальчикий и любимый. Мать вон души в нём не чает. как бы держал его за своей юбки, если бы он сам был способен усидеть на одном месте. Но нет, мальчишка вечно во что-то влезает и вытворяет немыслимое. Этому шалопаю пора преподать урок. Понги они или нет, сколько можно на родительской шее сидеть? Пора уже и своим умом пожить. К тому же, пришло время обрести имя, а то так безымянным и разлейться в конце времён. Ах, если бы они знали, каким послушным, но ленивым, окажется их сынок. Люблю свою работу. Ведение кулинарной странички в одном из женских журналов дело хоть и не самое прибыльное, но интересное. Поглавная не занимает много времени. Можно в постели поваляться подольше после того, как накануне всю ночь просидела за компьютером. Сова это диагноз. Рыжесова приговор. Но сегодня мне в очередной раз не дали нормально посидели нич. Позвонили из редакции и попросили забрать письма от читателей. На дворе 21 век, а некоторые не знают, что такое электронная почта. А ведь день так хорошо начинался. По случаю тёплой погоды я собиралась взять свою лохматую собаку Ксю и сходить в лес на прогулку. Благо, до старого буру рукой подать. В итоге же я попросту попала, но обо всём по порядку. Путь От дома до редакции занял 35 минут. За это время я успела прослушать в плеере половину любимой подборки Хорошо сегодня на улице плюс, пусть и всего 1 градус выше нуля. Так что я надела любимую курточку золотистого цвета и обычные джинсы, проигнорировав поднадающую за зиму шапку и оставив волосы болтаться шикарным рыжим хвостом, за который меня и прозвали лесоветой. Хотя в паспорте значится строгая Елизавета. Немного пританцовывая, я прошла по тукнам дома, рискуя поймать сосульку на свою, надо признать, дурную голову. На этот раз повезло. Хотя без казуса всё равно не обошлось. Как ещё назвать обнаруженный мной в одном из сугробов огромный лакированный розовый рояль? Эх, говорила мама. Меньше по ночам за компьютером сиди. Говорил папа. Ватя свою фэнтези читать дожили. К счастью, из сугроба вылез здоровый мужик и принялся обвязывать Рахель верёвкой. А то я чуть не поверила в высшие силы и всё такое. Те занозы бабульки, оттирающиеся возле подъезда, подтвердили реальность происходящего. Так ведь он своей полюблённице аж две квартиры купил. Она у него артистка. Он на роялях играть с утра до вечера будет. А нам теперь что, куда? как начнёт свою музыку бабахать. Ни сериал углянуть, ни шоу какого. Совсем со ссвету живут. В ворью. Вспомнила воображение, закалённое российскими реалиями и любимой фэнтези, мигом нарисовало мне высокую белокурую девицу с пустым взглядом куклы Барби. А кто ещё мог так спохабить инструмент? Это ж надо розовый. Хорошо, что не в стразах. Усмехнувшись, я открыла дверь В здание времён Савва Морозова. Выскрылась недруг редакции. Впрочем, здесь пробыла недолго. Никого из дружественной мне компании девчочек не было, а лишний раз светиться перед главредом совсем не хотелось. Как говорится, поближе к кухне, подальше от начальства. Лучше б я свою вертлёвую попу у кондиционера подольше погрела в честной лесе. Обратный путь проходил по тому же маршруту. В наушниках звучало: "Кай, Одна из моих любимых песен, самая загадочная. Для меня её мелодия это вышепство, которого так не хватает в жизни. Это мой сон, мой полёт, полёт дракона. На улице продолжался цирк с роялем. Теперь его на верёвках поднимали до балкона два дюжих молодца. Можно было бы понаблюдать за представлением и пополнить свой лексикон цветастными выражениями, которыми грузчики сопровождали работу. Но на улице после жаркого помещения меня слегказнобило. По календарю всё же март, а не долгожданное лето. И я поспешила уйти. А дабы сократить путь, решила опять прошмыгнуть вдоль стены. Почему-то никто не остановил. Когда половина пути была уже пройденна, я услышала за спиной особо смачный матюк, на который просто не могла не обернуться. Оказалось, один из рабочих поскользнулся на льду и упал. Ну орал совсем другой. Причём орал он на меня. А где верёвка? Если даже рояль приткнулся к сугробу, ему всё равно придётся сыграть. Пришла запоздалая мысль. Прощальный музыкальный грохот упавшего рояля я запомнила на всю свою жизнь. Надиву короткую.